Глава 33 Мы сели обратно в Линкольн, и я не удержалась, чтобы еще разок не взглянуть на дом минный и Бобби. Ставне стоило бы покрасить заново. Водосточная труба, идущая вдоль правой стены, накренилась, потому что металлические обручи, державшие ее на месте, вылезли из пазов. По двери расползалась плесень. Дом стоял словно больной и после того, как я увидела гниль и разложение внутри, я не могла не заметить их снаружи. Если подумать, то их сап тоже был древней развалюхой лет двадцати. Я предположила, что именно на нем Минна ездила во времена своего замужества. Я представила, как она, юная жена симпатичного доктора, с которым они познакомились, будучи оба 18 лет от роду, Приехала в милый домик на побережье Мэна, который муж купил для них двоих. А потом все пошло наперекосяк, и она не смогла преодолеть свой жизненный крах, и вырастила ребенка в тени своих несбывшихся надежд. Меня как громом поразило. Мина, некий чудовищный современный вариант мисс Хэвишем, Персонаж романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Вот что происходит, когда читаешь слишком много Диккенса. Мои размышления прервал щелчок камеры на телефоне. «Не обращай внимания», — сказала Дороти, просто сфотографировала их номерной знак. «Поехали, Джо». Офицер Донали завел мотор. И не могу сказать, что я расстроилась, когда дом семьи Хоули скрылся из виду. «А зачем тебе их номерной знак?» Я подумала, что не помешает его знать. Дороти приподняла бровь. Я ни на миг не поверила, что эти двое никогда не ездили в Сакабага, чтобы разузнать, что там поделывают Вальтер Фогель и Вивиан Дэвис. Вообще-то, я фактически уверена, что они туда регулярно наезжают. Она подалась вперед. «Послушай, Джо». Офицер Донали откашлялся. «Да, мэм. Сколько занимает дорога отсюда до дома?» «Сорок восемь минут без пробок», — без запинки ответил он. «Спасибо, Джо». Дурати уселась обратно и повернулась ко мне. «Можно доехать с ветерком, да?» «По-моему, да», — неуверенно ответила я. «Ты же не думаешь, что эти двое как-то замешаны в убийстве?» Дороти пожала плечами. От таких людей всего можно ждать. Согласна, от них просто оторопь берет. Но это не доказательно, а если они замешаны, то не особо старались замести следы. Учитывая, что они всю жизнь лелеяли обиду на Вальтера, а недавно заимели зубы на Вивиан, сухо заметила Дороти. Не думаю, что им имело смысл скрывать свое отношение. А излагая все на чистоту, они могли использовать реверсивную психологию. «Верно», – согласилась я. «Но в чем мотив? Вряд ли они получат какую-то выгоду от убийства Вивиан». «Честно говоря, я считаю, что ненависть как мотив. Недооценивают. С самого начала Вальтер Фугель – главный из подозреваемых. И уж если мы об этом заговорили…» Трудно поверить, что он убил свою жену подобным образом, если только он не дурак. А он определенно не дурак. Ты имеешь в виду... Ты думаешь, они убили Вивиан, чтобы подставить Вальтера? Чтобы его упекли за решетку до конца жизни? Признаюсь, звучит натянуто, но людям нравится представлять, как они засаживают врагов за решетку. Разве нет? Всего несколько недель назад подобные фантазии регулярно всплывали в обсуждениях, касающихся судьбы Дороти. «Но как они могли проникнуть во дворец? Мы же знаем, что там везде вокруг камеры». Дороти снова пожала плечами. «Даже мимо лучшей камеры можно проскользнуть незамеченным». И Вальтер сказал, что включил сигнализацию только когда отправился к себе наверх. Возможно, они проникли во дворец днем и спрятались в одном из пустых офисов на втором этаже или еще где-то. Дворец ведь огромный, там куча помещений, которые стоят без дела. Я попыталась представить, как Бобби Хули крадется по стеклянным залам. Не вышло. Но потом я подумала о том, как Минна скользит по пустым коридорам, открывает двери. И по спине у меня побежали мурашки. Я представила, как она на четвереньках крадется к ванне, в которой, положив ноги, на край лежит ничего не подозревающее Вивиан. Я легко вообразила, как шершавые руки смыкаются на скользких от воды щиколотках и с яростной ненавистью дергают их вверх. «Жаль, что мы не можем посмотреть записи с камер наблюдения», – сказала я вслух. «Как думаешь?» «Они все еще у полиции?» В глазах Дороти зажегся огонек, и она снова резво подалась вперед. «Сара, а ведь у нас на подъезде к дому стоит камера наблюдения, там, где мы сворачиваем с шоссе». Офицер Чои повернулась к нам, я впервые увидела ее так близко, и поняла, что она старше, чем мне казалось, и не потому, что заметила какие-то признаки старения а по измученности всего облика, повъевшейся в кости усталости, которую не увидишь в глазах двадцатилетнего, даже если он не спал несколько ночей кряду, Я решила, что офицеру и под сорок. «Так точно, мэм». «И как долго хранятся записи?» «Насколько я в курсе?» «Три месяца». «Супер! Спасибо!» Доротя откинулась назад. А потом снова подалась вперед. Режим сна малышу пока не удается наладить. Офицер Чуи дернула уголком рта. Пока нет, мэм. Все получится. Дороти похлопала ее по плечу, вернее хлопнула один раз и не рукой, а кончиками пальцев. И так застенчиво, что мне пришлось отвернуться и притвориться, что мое внимание поглощено пекарнями и прачечными, мелькающими за окном. «Я так понимаю, что камера фиксирует каждую машину, которая заворачивает шоссе», – спросила я чуть погодя. «Неважно, направляется она к нам или в Хрустальный дворец». «Верно. И значит, мы увидим, если Хоуле совершили туда незапланированный визит в среду», – Дороти помолчала, – «Таким образом, Мне не нужно брать разрешение у следователя Локуста. Домой к Дороти. Мы вернулись после часу дня, остановившись у тропки, по которой я брела вчера в ночи, чтобы в итоге пережить весьма унизительный эпизод. «Сара, ступай домой», — отдала указание Дороти. «И отдохни, если можешь». Записи с камер нам покажет офицер Питерс. «Мы сейчас как раз переписываемся на этот счет». «Хм, она переписывается с телохранителем?» Дурати вышла из машины, обогнула ее сзади и постучала костяшками в стекло с моей стороны. «Ты как, идешь?» «Конечно», — воскликнула я. «Рано или поздно нам все равно придется с ним встретиться». К тому моменту, как я вылезла из машины... Дороси уже дошла до штаб-квартиры охраны и стучала в дверь.